Глава 13. А Варвара. Я не получила денег за заказ, который по вине этого наглого мерзкого гамадрила превратился в руины. Клиент сказал, что больше никогда не обратится ко мне, потому что я ему запорола самый важный день в жизни. На моей страничке написал кучу гневных комментариев, полил меня с головы до ног отнюдь невареньем крыжовином. Машина моя похожа на кусок. Того, во что превратились чертовы капкейки, а этот скот... «Он мне знаешь, что предложил?» «Знаешь?» — завыла я в голос, устав сдерживать рвущийся из груди рёв. Подавилась горячим чаем, задохнулась и упала лицом в ладони. «Неужели на руках постоять, чтобы кровь к мозгу прилила, и он из зада твоего обратно переполз по месту прописки?» — хихикнула Полька. «Вот зараза, треснуть бы ее по башке. Но даже на это нехитрое действие у меня не осталось сил». Он сказал, что хочет знать мою тайну. Всхлипнула я, умирая от ужаса. Господи, этот человек не человек, он дьявол во воплоти, и в туфлях его блестящих точно копыта раздвоенные. Чёрт, мне вдруг вспомнились крепкие ноги, покрытые темными волосками, и выше, выше, а там... Я зажмурилась, пытаясь прогнать воспоминания десятилетней давности. Да что же это такое? Что происходит? «Открой тайну, несчастная!» Зунывным голосом заголосила Полинка, скосив глаза к носу. Тайну золотого ключика. «Я тебя порешу». Забыв, что плачу, прорычала я. «Вместо того, чтобы идиотничать, что-то предложила бы. Ты вообще серьезный можешь быть? Корюшка в опасности, а ты...» «А чего я?» «У меня все на мази, как у кози. Как говорится, мы с тобой просто этого хмыря уберем. Нежно и без кровавых брызг. Я уже даже провела подготовительную работу». «В смысле?» «О боже, она что задумала? Она...» Если без брызг, значит, все очень страшно. Очень. Значит, Полька научилась распылять на молекулы все в радиусе своего действия. И кого-то, меня, тоже накроет взрывной волной стопудово. Хотя идея рабочая. Нет человека — нет проблем. Поль, она нас же, если мы его, ну, того, дадут больше, чем этот лавр весит, учитывая его положение в обществе. Корешку в детский дом отдадут. Или еще хуже моей маме — а потом она по наклонной дорожке пойдет, покатится, и встретимся мы с ней где-нибудь на пересылке и не узнаем друг друга, и виноват во всем этот мерзавец. Да, его надо убрать, точно. Ну да, у меня богатая фантазия. Я даже живо представила себе, как я в ватнике и косынке, беззубая, но похудевшая, вытираю скупую слезу при виде татуированной дочери и падаю перед ней на колени, а она отталкивает свою непутевую мать и говорит «не прощу». Ты мне брала, и моего отца. Ты совсем что ли обезумела? донесся до меня радостный голос подруги. Какие пересылки? Ну, ты же мне предлагаешь ярово грохнуть, сама сказала, с дороги уберем, и еще так кровожадно зубом цыкнула. Дура совсем! У меня просто зуб от горячего болит! икнула Полинка, повертела пальцем у виска и одним махом упражнила чашку с огненным кофе. Я нейтрализовать его предложила, просто отвлечь. Хотя твоя идея тоже рабочая но учти если нас возьмут у трупа поверженного врага я скажу что ты меня заставила до этого бугая из дробевика хрен завалишь дала я заднюю сразу мало ли что тому этой реактивной чумы в голове вдруг воспримет мой приступ идиотизма за призыв к действию ну чего выпучила глаза полька что ты там придумала слушай когда ты так молчишь мне страшно в прошлый раз такая твоя загадочность закончилась эвакуацией торгового центра «Короче, слушай, мне уже страшно». Вздохнула я, понимая, что стихию по имени Полька сдерживать все равно, что бороться с зубочисткой, с ветряной мельницей. «Да ладно, не сы, Вон Мартыхан обрадовался, знаешь, как, когда меня увидел, стоял на подоконнике возле распахнутого окна и плакал, когда я вошла в его офис. Представляешь?» Говорит, «Как мой голос только услышал, в приемной чуть с ума не сошел. Видишь, люди как радуются мне, а ты все время только критикуешь». Я представила полные радостных слез глаза Пашки Мухангена и нервно вздрогнула. Честно говоря, у меня тоже мелькнула мысль сигануть в окно при виде ажиотированности моей любимой подруги. «Ты зачем к нему ходила?» Наконец выдавила я вопрос, ответ на который слышать вот совсем мне не хотелось. «Мы же решили, что не будем ничего делать. Пусть этот монстр женится и забудет вообще про наше с и существование». «А знаешь, сколько Марсель заломил за тортик свадебный?» Голосом Змея-Искусителя поинтересовалась Полинка. «Чёрт, ну зачем мне это знание?» Но любопытство, как говорится, сгубило кошку. «Сколько?» «Машину точно можно новую купить. И не такую дешманскую, как твое позорище. Или можно, например, часть оплаты за лечение внести твоего папы. А еще. «Хватит!» Простонала я, понимая, что попалась на крючок, как глупый пескарь. «Заглотила». «Наживку, и теперь стремительно лечу на адскую сковородку». «Ну, чего замолчала-то?» «Так тебе ж не интересно дернула плечом эта холера, ухватила печеницу из вазы, начала громко чавкать. «Господи, дай мне сил не ступить на кривую дорожку и не убить чертову поганку». «Чего воздух-то зря сотрясать? Но, кстати сказать, хан даже почти не сопротивлялся. Сегодня уже он отказал твоему дефлоратору, а свадьба скоро». А кондитеров в этом городе приличных раздвоя обчелся, и угадай, к кому он направит клиента. Ну, ты его пытала? Приподняла я бровь. Физиономия Пульки слишком радостная сейчас, а это означает только одно. Я попала в точку. Иначе как можно заставить Мартыхана отдать такой жирный ломоть? Поля, ты что-то не договариваешь? Нет, просто свечку на его столе хотела поджечь. Представляешь, ни разу не видела, чтобы молодые мужики так бледнели. Наверное, гемоглобину Пашки не в Красную Армию. И где, по-твоему, я должна принимать заказчика? Подожди, ты же не дала ему мой адрес? Я? Да ты что? Нет, конечно. Что, я совсем, что ли, очи колды, по-твоему? Господи, спасибо тебе за то, что спас эту дуру от расправы. Спасибо, что Пашка дал. Ага, ты думаешь, чего этот Яров тут оттирался-то? Спешил к тебе на крыльях, а тут ты со своим умением влипать в неприятности. «Вечно ты, Варька, все мои начинания псу под хвост». О, боже, он ехал ко мне. Он ехал прямо в мою квартиру, где живет моя дочь. Я его протаранила. И теперь он знает, где я живу. Демон знает мой адрес, и он вернется. Это лишь дело времени, и ничего я не заработаю, потому что крыло машины этого мерзавца стоит как два грёбаных торта. Мне придется продавать любимую квартиру и переезжать. И все это только потому, что у Польки возникла очередная гениальная идея». «Смерть твоя не будет легкой! Мой рык слился с телефонным звонком, который я проигнорировала, ослепнув от ярости. Я даже пошла в наступление, но... «Ма!» — раздался из прихожей голос Киры, вернувшейся с прогулки. «Ма, ты не представляешь, что сейчас было. В твою машину лез какой-то придурок, оделся еще как злодей из фильма. Я вызвала полицию». «Кируся, ты в порядке? О, господи, девочка моя!» Весь мой боевой настрой сразу улетучился. От ужаса, что ее мог обидеть разъярённый бандит. «Ты же не полезла спасать машину? Скажи честно». «Май, я чего, дура, что ли? Я полицию вызвала». Его захомутали сразу. Быстро так примчались, как прям супергерои. «Взяли твой номер телефона». «Сказали, позвонят, как только доставят козла в кутуску. «Скажи же, я у тебя молодец». «Не молодец, не умница». Она должна была бежать, сломя голову, а не показываться бандиту. «Господи, не хватало мне переживаний». «Моя девочка», — хохотнула Полька одобрительно, почувствовав, что убивать её у меня нет сил. Расслабилась паразитка. Надо было еще ему шапку поджечь. «Поля, прекрати!» Морщусь. Голова разламывается, а мне надо теперь еще звонить в полицию и разбираться еще и с этим дурацким делом. Чего там красть-то было в моей лошадке? Всё ценное я забрала. Бедолага вор просто дурачок. «Ну что можно украсть из тачки, у которой разбитое стекло заклеено клоком целлофана?» «Кира, в следующий раз беги сразу домой и не геройствуй, умоляю. А вдруг он тебя запомнил?» А теперь все замолчали, рявкую так, что у Польки дернулся глаз. Кира смотрит на меня с интересом, потому что такой меня еще никогда не видела. Разъяренной и опупевшей от кучи свалившихся на меня проблем. «Надо звонить. Может, еще удастся отмазать бедолагу вора, который сядет ни за что. И тогда он, может, не станет мстить». «Вам знаком человек по имени Лавр Яров?» — впивается мне в ухо голос незнакомого мужчины-полицейского. «А что?» — икаю я, совершенно не понимаю что происходит. «При тут вообще? Сможете его опознать? В смысле, что он... он умер? Живее всех живых». Зол брызжет ядовитой слюной и скоро перегрызет решетки. У задержанного, которого мы взяли на угоне вашей машины, нет документов. Номер телефона настолько нас только ваш. Угонщик говорит, что вы знакомы. Спокойно отвечает невидимый собеседник. И я борюсь с адским желанием сказать, что не знаю я никакого Лавра Ярова. Твою мать! А что он вообще делал в моей машине?